Глава 29. Панама. Смерть еще одного президента. Гибель Рольдуса ошеломила меня, хотя мне-то как раз нечего было удивляться. Я был далек от наивности. Я знал про Арбенса, Масадыка, Альенде и многих других, чьи имена так и не попали в газеты и исторические книги, но и жизни были разрушены или оборваны, потому что они противостояли корпоратократии. И все равно я был потрясен. Всего через четыре месяца после инаугурации Рейгана все так очевидно. После нашего феноменального успеха в Саудовской Аравии я решил, что столь безрассудно открытые действия остались в прошлом. Я-то думал, что шакалов давно отправили в зоопарк но теперь я понял, что ошибся. Я не сомневался, что смерть Рольдеса не случайность. Налицо все признаки убийства, организованного Центральным разведывательным управлением. Я понимал, что столь нарочитое исполнение было грозным предостережением для остальных. Новая администрация Рейгана с его голливудским имиджем ковбоя и бесшабашного стрелка стала идеальным воплощением этого предостережения. Шакалы вернулись, и они хотели, чтобы Омар Турихос и все, кто желал присоединиться к крестовому походу против корпоратократии, знали об этом. Но Турихос не собирался прогибаться. Как и Рольдеса, его было нелегко запугать. Он тоже выгнал летний институт лингвистики из страны и решительно отказался выполнять требования администрации Рейгана о пересмотре соглашения о канале. Через два месяца после смерти Рольдеса ночной кошмар Омара Торихоса стал явью. Он погиб в авиакатастрофе 31 июля 1981 года. Латинская Америка и весь мир пришли в смятение. Туриху знали все, его уважали как человека, который вынудил Соединенные Штаты вернуть Панамский канал его законным владельцам и противостоял... Рональду Рейгану. Он защищал права человека, принимал в свою сторону беженцев любых политических убеждений, включая шаха Ирана, и был харизматичным голосом социальной справедливости. Его, как считали многие, номинируют на Нобелевскую премию мира, и вот он мертв. «Убийство по заказу Центрального разведывательного управления», — снова кричали заголовки статей и передовиц. Все настаивали на том, чтобы Вашингтон расследовал деятельность Центрального разведывательного управления. Однако этого не произошло. Многие ненавидели Торихуса, и в их числе были люди с колоссальной властью. Перед его смертью свою неприязнь к нему открыто выразили президент Рейган, вице-президент Буш, министр обороны Пайнбергер и Объединенный комитет начальников штабов, а также генеральные директора многих влиятельных корпораций. Компания «Бестель Групп Incorporated была самым ярким примером взаимовыгодных отношений между частными компаниями и правительством Соединенных Штатов. Я хорошо знал «Бестель». Мы в Мейн тесно работали с этой компанией, Ее главный архитектор стал моим близким другом. Бэштель была самой влиятельной инженерно-строительной компанией в Соединенных Штатах. Ее президентом и топ-менеджерами были такие фигуры, как Джордж Шульц и Каспар Вайнбергер, которые презирали Торихуса, поскольку он безоговорочно твердо отдал предпочтение японскому плану заменить Панамский канал новым, более эффективным. Подобный шаг не только передал бы право собственности Панаме, но и не допустил бы Бечтелли к участию в одном из самых интересных и потенциально прибыльных строительных проектов века. Торихос противостоял этим людям. А теперь он мертв, и его заменит его протеже Мануэль Норьего, человек, лишенный смекалки, ума и харизмы Торихоса у которого, как подозревали многие, не было шанса выстоять в борьбе против Рейганов, Бушей и Бехтелей этого мира. Если бы Торихос выжил, он, несомненно, постарался бы усмирить растущую жестокость, охватившую столько стран Центральной и Южной Америки, а также народы Карибского бассейна. Учитывая его характер, можно предположить, что он попытался бы достичь договоренности, чтобы остановить разрушение, амазонских регионов Эквадора, Бразилии, Колумбии, и Перу, вызванные международными нефтяными компаниями. Одним из последствий этого решения стало бы ослабление чудовищных конфликтов, которые Вашингтон называет терроризмом и нарковойнами, а Торихус счел бы действиями отчаявшихся и обозленных людей, а также коррумпированных политиков и сотрудников правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки и других стран. А главное, я уверен, что он стал бы примером для нового поколения лидеров Америки, Африки и Азии, а этого ЦРУ, АНБ и экономические убийцы никак не могли допустить.